Глава пятая А вот и попугаи. Это было странно, но этих птиц теперь было в небе полно. Даже не добежав до церкви, она увидела несколько чёрных точек в небе. Ей сразу расхотелось бежать дальше в ту сторону, поэтому Света свернула в кварталы, что были справа от неё. Она уже бывала здесь, через эти дома её проводил любопытный. Так что эту дорогу девочка знала. Она добежала до детского сада, забор которого утонул в густой растительности. Растительность — вещь опасная, от неё желательно держаться подальше. Света пробежала мимо садика быстро и уже на углу дома вскрикнула от неожиданности. В этих мёртвых местах, где практически нет звуков, кроме звука её собственных шагов, где ничего, абсолютно ничего не движется, она заметила краем глаза движение, быстрое и совсем рядом. Она сразу прибавила ходу, пробежала немного и обернулась. Волновалась она напрасно. Вот дуры. «Зачем вы сюда забрались?» На куче строительного мусора стояли и смотрели на неё две собаки. Нет, не взрослые собаки, а щенки. Взрослая собака дорастала бы Свете до бедра, а эти были чуть выше её колена. Точно щенки. Совсем небольшие собаки, да ещё и тощие. Реально тощие. Кости торчат во все стороны. Света любила животных, в том числе и собак, вернее, собак даже больше, чем других. И этих заморожших ей стало жалко. Они тут подохнут. И чуть подумав, девочка размахнулась и кинула в их сторону тяжеленную лапу силача, которую до сих пор тащила с собой, держа её за средний палец. Рука, честно говоря, ей надоела. Тяжёлая. Пара килограммов или даже больше. Одна из собак тявкнула, вроде как поблагодарила. Светлане показалось это милым. Хорошие собачки. Но вниз они спускаться не спешили. Наверное, боялись её. Света ждать не стала. Повернулась и побежала в сторону улицы Ленсовета. Пробежав метров пятьдесят, она еще раз обернулась и увидела, что собаки спустились с кучи и уже рвут лапу силача, тащат ее в разные стороны. Это было хорошо. Этих худых собак ей было жалко. Она улыбнулась и побежала дальше. Кажется, от голода. Да, ей показалось, что она проснулась от голода. Ну и от жажды. Светлана встала и тихонечко подошла к братьям. Они спали. Хотелось их погладить, но побоялась разбудить. До подъема в детсад еще было время. Она была голодна, но прежде чем пойти на кухню, сначала подошла к окну. Сырое темное утро. Кто-то из соседей уже сел за руль своего авто и выезжает из двора. Листья желтые засыпали весь асфальт и всю детскую площадку. Дворнику мука. Светлана смотрит в окно и не чувствует никакой тревоги. Ее черные пальцы так же расслаблены, как и все остальные. Во дворе после случая в подъезде никого не было. Она в этом была уверена. «Точно. Пальцы. Девочка с замиранием сердца подносит их к глазам, и не зря у неё замирало сердце. Даже тут у окна, в пятне света от уличного фонаря, Светлана видит, что чернота продолжает растекаться по её руке. Сок фикуса уже был не такой насыщенный, как поначалу. Ладонь и запястье были уже не тёмные, как сразу после нанесения, а скорее серые. И на фоне этой серости черноту было прекрасно видно». Эти чернила перебрались через сгибы и уже заливали третьи фаланги пальцев, теперь черноту уже не скрыть. Даже если пальцы сжать в кулак, всё равно заметны чёрные костяшки. Странно, но её это не очень опечалило. Вчера, позавчера, три дня назад она каждое утро пребывала в ужасе, глядя на свои пальцы. А теперь? Теперь она боялась совсем другого. Она, стоя у окна и разглядывая свою ладонь, боялась узнать новости о Владе. Вот что по-настоящему пугало девочку. А ведь сегодня, скорее всего, она их узнает, даже если так и не будет принимать вызовы от его мамы. Нет, ей нужно было от этого отвлечься. Тем более, что голод ее не ослабевал. И она, не одевшись и не почистив зубы, не смыв с себя остатки сока фикуса, пока было время, пока братья не проснулись, пошла на кухню и принялась есть. Сначала хлеб. Простой хлеб. Даже без масла ей было очень вкусно есть. А потом она начала выметать из холодильника всё съедобное и есть, есть, есть, обалдевая от вкуса самой простой еды. Так она и ела, пока не начались судороги. Ну а как иначе? За фикус с которой придавал ей силу, ловкость, выносливость и уверенность в себе, приходилось расплачиваться. Она, чуть скорчившись, поспешила в ванную, пока братья не встали. Света залезла под душ и только там вспомнила, что её подрал тупой кот. Боль от ран, оставленных его когтями, её донимала не сильно. Да и царапины, как ей казалось, будут глубже, серьёзнее. Но нет, на ней всё заживало на удивление быстро. И даже судороги в этот раз были и легче, и короче, чем в предыдущей. Немного покрутила мышцы в животе, в прессе, ещё в выкрах и ягодицах. Все остальные спазмы можно уже было спокойно терпеть. Когда близнецы стали ломиться в ванную, судороги почти закончились, и девочка уже смыла с себя серо-фиолетовый окрас, который оставлял сок фикуса. Она оделась. На этот раз надела на руки чёрные перчатки, иначе пальцы было уже не спрятать. Также ей пришлось надеть медицинскую маску, которую раньше без нужды не надевала. Странно было бы носить перчатки, не надевая маски. «Свет, а это зачем?» поинтересовался за обоих братьев Макс. «Чтобы не заразить маму ковидом». «У нас в школе часто кашляют, я теперь всё время так буду ходить», отвечала девочка, выводя близнецов в парадную. Она закрыла дверь, свела их на первый этаж и сказала, «Постойте тут». Мальчишки стали что-то бубнить, но сестра их не слушала. Она приоткрыла дверь выглянула во двор, и... ничего не почувствовала. Она не чувствовала никакой опасности. Тех уродов, что следили за нею и порезали Влада, поблизости не было. «Света, Свет, а где твой пахом?» спросил Колька, оглядываясь. «Он что, не придёт сегодня?» «Не пахом, а Влад», — отвечала девочка. «Так он не придёт?» — не отставал от неё брат. «Нет», — сказала она и заплакала. Света попыталась отвернуться, но и Коля, и Максим увидали её глаза, залитые слезами. «Свет, ты что? Что плачешь?» «Идите быстрее», — строго сказала она, стараясь, чтобы в голосе не звучали слёзы. «Давайте, шагайте. Мне ещё папе завтрак готовить, он скоро уже придёт». Так и шла дальше, стараясь сдерживать слёзы, которые всё текли и текли. А братья шли чуть впереди и всё время оглядывались на неё. Тоже переживали. И Света была им благодарна за то, что они больше ничего у неё не спрашивают. Маленькие, умные. Отведя близнецов в садик, она сбегала в магазин. Отпустила Нафису, хотя та ещё не сдала смену. Работу сиделки Света решила сделать сама. Так ей было легче, так она не думала о Владике. Девочка быстро провела санитарные процедуры, сменила маме катетер и перевернула ее. Потом приготовила папе омлет с сосисками. Он должен был вот-вот прийти, и тут у нее зазвонил телефон. «Только бы не Анна Владимировна, только бы не она», молила девочка, беря в руки трубку. Меньше всего на свете сейчас она хотела говорить с матерью Владика. Света до смерти боялась услышать от нее обвинение в том, что это она виновата в смерти Владика. Фу. Её даже от одной этой мысли пробил пот. Руки вспотели, они дрожали. «Нет, только не это. Слава богу, Сильвия». «Алло?» — тихо говорит девочка. Последний их разговор, и особенно глаза маленькой женщины, она помнила очень хорошо. «Привет, Света». «Привет». Светлана чуть подумала и назвала её настоящее имя. «Привет, Марина». «Я звоню тебе, чтобы узнать, у тебя всё в порядке». «А, понятно. Она звонит, чтобы узнать, жива ли я». «Да, со мной всё в порядке». «Очень хорошо». Маленькая женщина замолкает, думает, а потом продолжает. «Слушай, у нас слышал не очень приятный разговор. Я просто была в не совсем нормальном состоянии, понимаешь?» «Ага». Это Света понимала. Она то состояние Сильвии на всю жизнь запомнила, особенно её страшные глаза. «То существо, ну, которое за тобой шло, оно, как мне показалось, не наше. Оно, ну...» «Я так думаю, порождение, оно слишком сильное». «Порождение? А что это?» — не поняла Светлана. «Ну, понимаешь, это создание, которое создано высшими. Мне так кажется. Его так просто не убить». Сильвия сейчас не без труда подбирала слова. Девочка за нею такого ещё не замечала. Обычно она говорила бойко и уверенно. «И «Если оно идёт за тобой и только за тобой, то у тебя проблемы». Света уже хотела сказать, хотела похвастать тем, что она эту проблему решила, но маленькая женщина продолжала. «Я знаю одну вещь, которая тебе поможет. Ну, может помочь тебе от него избавиться». «И что это такое?» «Роза. Вернее, шип розы». «Шип розы?» Света не поняла, о чём говорит Сильвия. «Что это ещё за шип какой-то?» «Да, но это не простой шип. Этот шип убивает даже малышей. Это такие огромные мужики. Может, видела, они ходят на карачках, вернее, на четырёх конечностях, как обезьяны». «Сами до второго этажа достают кулачища с меня». «Я видела таких», — сказала Света. «Одного около радуги, ещё двух около вонючей реки». «Да-да, они как раз там и обитают», — продолжала Сильвия. «Так вот, если уколоть даже такого большого мужика, он сначала оцепенеет, а потом умрёт, яда в шипе хватает». «И где взять такой шип?» — спросила Света. «Я знаю одно место, я тебе его покажу, вот только...» Маленькая женщина сделала паузу. «Только... что? Только ты не приводи за собой того чёрного, ладно?» «Не волнуйся, он очень медленный», — произнесла Света. Она решила, что не будет пока говорить Сильвии правду. «Я могу надолго отрываться от него». «Хорошо, но это будет непросто. Розы растут у воды. Я одну видела, она растёт в парке». «В парке Победы?» «Да, недалеко от Московского проспекта, с той стороны». «Хорошо, где мы встречаемся?» спросила Света. Она подумала, что шипроза если он действительно такой, как говорит Сильвия, ей точно не помешает. «Давай у центрального входа», предложила маленькая женщина. «Хорошо. Только ты ложись спать не позднее 11 -ти. «Хорошо», обещала Светлана. Она не могла понять, как ей это удается, но Света знала, когда папа приходил домой веселым. Кажется, он как-то иначе стучал своими костылями. «Светка, «Дочка, ты где?» Вот теперь она была уверена, что у папа хорошее настроение. «Пап, я тут!» Она вышла с кухни. Отец подошёл и обнял её. «Иди, я тебе омлет приготовила с сосисками». «Отлично, сейчас руки помою». Светлане не было особенно весело. Мало того, она только что после разговора с Сильвией чуть снова не начала плакать, но тут часть папиного хорошего настроения передалось и ей. «Слушай, а ты что в перчатках?» спросил отец мой руки. «За мамой убирала. И теперь всё время буду носить. Хочу привыкнуть, чтобы и на улице, и в школе не снимать их. Я теперь и маску буду носить везде». «Маму боишься заразить короной?» спросил отец, вытирая руки. «Ага. У нас в школе всё время кто-то чихает, первоклашки всякие». Света передала ему костыли. «Ты у меня умница». Он улыбался и одной рукой обнял её. У него и вправду было хорошее настроение. «Иди, я сейчас приду». Она уселась за стол и стала его ждать, есть не начинала. Папа пришёл, сел на своё место у окна, и когда девочка положила ему еды в тарелку, он заговорил. «Слушай, Светка, помнишь, я говорил про мужика, который хотел купить рубль екатерининский, который хотел экспертизу делать?» «Ну, помню, помню», — кивала Света, уплетая омлет. «Так он мне только что звонил». Папа буквально сиял. Света уже сто лет не видела, чтобы отец так радовался. «И что он сказал?» Он сказал, что монета подлинная, слышишь? Подлинная. Ещё сказал, что лучшей сохранности эксперт не видел. В общем, этот мужик привезёт сегодня нам 126 тысяч. «Круто, па», — сказала девочка. Хотя в последнее время деньги уже начали терять свой блеск и свою притягательность. Например, все эти деньги, что лежали у неё в столе, да ещё и тяжёлый браслет, подаренный ей сильвией и Женей, она с радостью отдала бы только за то, чтобы Владик был жив. Всё отдала бы только за это а ещё за то, чтобы не разговаривать с его мамой. «Я посчитал, если, конечно, этот коллекционер не врёт и привезёт деньги. Я сейчас отдам все долги Лёне». Это был папин однополчанин и друг. И «Ещё мы закроем большую часть кредита за оборудование. Это прекрасно. Светка, понимаешь?» Девочка жевала. Она кивнула. «Да, па, понимаю». А прожевав, добавила. «Па, у меня ещё монеты есть. Они, правда, не такие ценные, как рубль, но тоже каких-то денег стоят». Отец даже есть перестал. «И сколько же у тебя этих монет?» «Не помню, 6 или семь», — ответила девочка. «Там рубли есть, но не такие старые. Монетки по 50 копеек, я тебе принесу их». «А где ты их хранишь?» — заинтересовался отец. «В одном секретном месте». «Ну где?» «Пап, ну не спрашивай». Свете ещё хотелось есть, но она постеснялась. Вернее, побоялась, что папа обратит внимание на то, что она уже съела половину омлета, который приготовила аж из шести яиц. «Ну ладно, не буду», — согласился он. «Кстати, этот следователь-то не звонил?» «Нет», — девочка сразу напряглась. Она не хотела больше с ним видеться. Как будто это следствие велось против неё, как будто это она преступник. «Значит, ещё позвонит. У него появились вопросы к тебе новые». Этого ей только не хватало. Девочка встала и начала разливать закипевший чай по стаканам, Разорвала пакет со свежей свердловской булкой, открыла маслёнку и начала нарезать сыр. «Света», — произнёс отец как-то по-особенному, — «что по...» «Я к тебе не сильно приставал с учёбой раньше». Она замерла и уставилась на него, ждала, что он скажет. «В общем, кажется, с деньгами мы положение выровняли. Надеюсь, что так». Светлана всё молчала, не понимая, куда он клонит. «Сейчас, когда рассчитаемся с кредитом, всё будет по-другому». «И хочу, чтобы ты дала мне слово». «Ну, папа, ну чего ты тянешь?» «Что ты не бросишь школу, а то ты, кажется, совсем ею манкируешь». «Па...» — только и смогла ответить девочка. «Светлана, дай мне слово», — настаивал отец. «Ладно», — нехотя согласилась она, — «не брошу».